Несметное сокровище. Дрожишь ты богатство имущей, Гадаешь, как все сохранить. Поможет тебе стерегущий. Но надобно монстра кормить. В то время, как Лада тонула в болоте, глядя на окровавленные вечерние облака, старик налил полную кружку мутной зеленоватой жидкости из бутыли и подал Борису со словами. «Пей!» Мальчишка сделал глоток и поморщился. «Гадость горькая!» «У нас с тобой уговор. Забыл?» Заворчал старик сердито. «Ты делаешь все, что я скажу, если хочешь поскорее увидеть богатство. Ты ведь сам сказал, что хочешь. Такого ты в жизни не видел. А будешь противиться, так никогда и не увидишь». «Но при чем тут это поганое пойло?» Лицо Бориса исказила брезгливая гримаса. Я не могу пить это вонючее дерьмо. Я же тебе говорил, что стерегущий близко не подпустят чужака к хранилищу с золотом. Выпьешь настой, обретешь запах своего. Стану вонять болотной тиной, ты хочешь сказать? Борис сделал еще пару глотков и затряс головой от омерзения. — Что ты туда налил? Случайно не из той лужи зачерпнул, что у избушки твоей киснет? — Пей тебе, говорю. К тому же у напитка еще одно свойство. Ты сможешь видеть во мраке, как днем. Ты же хочешь увидеть сокровище? С фонарем и лампой в хранилище лучше не соваться. Стерегущий такого не потерпит. Волшебный эликсир, что ли? Прям мистикой какой-то попахивает. Проворчал Борис брезгливым видом, глядя в кружку. Старик знал, что мальчик послушается. Он уже уловил сладкую дрожь его души, когда тот слышал о богатстве. Против корысти трудно устоять слабому человечешке. Все они хотят богатства, но сами не знают зачем. Все они попадаются на одну и ту же удочку, как когда-то попался он сам. Тогда лет ему было не больше, чем этому глупому мальчугану. И было это давным-давно. За окном кроны деревьев сияли кровавым огнем, утопая в свете закатного солнца. Ночь подкрадывалась медленно и неумолимо, как осторожный хищник. Старик надеялся, что уже скоро наступит его последняя ночь в старой избушке. Как же он устал и давно потерял счет годам, проведенным здесь с тех пор, как впервые переступил порог этого унылого жилища, приглашенный прежним хозяином. Тот выглядел в точности, как он сейчас, а сам старик тогда был таким же, как этот глупый дрожащий мальчишка, сидящий напротив, и точно так же терзался от страха и обуреваемой жадности. И напиток такой же пил. На самом деле это был никакой не настой. Просто вода из омута, мальчишка не ошибся. Но в том-то и дело, что непростая это была вода. От нее разум будто переворачивается. Все светлые и добрые мысли... Постепенно увядают, как поздние цветы, прихваченные первыми осенними заморозками. А дурные и темные желания начинают набирать силу, укореняются, заполняют сознание, как буйный сорняк, взрыхленную незасеянную землю. Затягивают ее так густо, что уже невозможно пробиться к свету ни единому плодоносному росточку. Конечно, не со всеми людьми такое происходит, «Тех, кто сделал выбор и твердо стоит на стороне света, так просто во мрак не утянешь. Напиток этот, то есть тухлая вода из омута, сам по себе зла не приносит, он лишь умножает то, что уже есть. А если нет в голове дурных мыслей, то и умножать нечего. Но это, конечно, редкость большая, особенно у подростков. В этом возрасте они, как котята слепые, еще не определились». Мечутся между добром и злом, между светлым и темным, еще не понимая толком, чем же так дурны плохие поступки и почему их иногда так хочется совершить. С возрастом приходит осмысленность, и большинство людей сознательно позволяют себе иногда забегать на темную сторону, наивно полагая, что о грязном поступке никто не узнает. Один раз, другой, третий, так их души незаметно погружаются во мрак». Люди делают свой выбор, сами, без всякого постороннего воздействия. Слабые духом оказываются раздавлены тяжестью своих пороков, превращаются в ничтожество, гибнут. Сильные, выбравшие темную сторону, начинают творить зло и получать от этого удовольствие. Сами того не понимая, они становятся рабами чернобога, бога-разрушителя. Из таких старик давно пытался найти себе замену но по-настоящему достойные, которых бы принял стерегущий, так и не попались. Все ученики ушли монстру на корм, никого не признал. Старик боялся, что сожрет и этого. Но мальчишке повезло. Родная кровь много значит. А ведь он уже и не надеялся его отыскать. С тех пор, как его наглая мать, которую он отдавал лучшее мясо, сбежала вместе с его наследником, старик больше не связывался с женщинами, Слишком уж много с ними мороки. Хорошо, что нашелся, сын. Теперь дело осталось за малым. Он передаст ему сокровищницу, и можно на покой. В темное царство. В омут, на дно. Там прекрасные русалки будут расчесывать ему бороду и развлекать танцами и пением. Там он будет кататься верхом на могучих саммах по подземным рекам. Там не придется больше делать грязную работу — «Искать жертв, разделывать мясо, мыть залитую кровью избушку, кормить обитателей омута и их хозяина, стерегущего. Теперь его самого будут кормить, и он отрастит себе такое же круглое брюшко, как у других водяных, и будет целыми днями полеживать на мягком илистом дне, а иногда, как наскучит тихая жизнь». Будет выходить поразвлечься с новыми гостями, которые никогда не переведутся в этом месте, привлекаемые золотой приманкой. Наступит, наконец, сытая и веселая жизнь, которую обещал ему стерегущий, а для этого старик должен оставить после себя достойную замену, и он, наконец-то, ее нашел. Борис вернул пустую кружку и вытер губы ладонью. — Все, теперь веди к золоту. Требовательно заявил он и глянул на старика выжидающе. Взгляд мальчишки изменился, стал жестким и колючим. Черное зло, растворенное в воде, уже начало оказывать действие. Старик вспомнил, как предыдущий хозяин избушки, передавший ему секрет, предупреждал его. «Ты почти бессмертен. Никто и ничто не в силах тебя убить». Все раны будут заживать мгновенно, едва ты окунешься в омут. Но помни, только кровный родственник может отнять твою жизнь, а вместе с ней и твою силу. Он станет вдвое сильнее тебя, а ты отправишься в пекельное царство как недостойный и будешь вечно гореть там, исходя черным ядовитым дымом. Передавая секрет родичу, будь осторожен, «Не зли его!» Зря он тогда ему это сказал. Потому и не прожил долго. Старик сейчас уже и не помнил, почему решил убить своего учителя. Кажется, просто любопытно было проверить, действительно ли он способен забрать жизнь у бессмертного, и правда ли, что от этого удвоится сила. Да, глупо, конечно, и сейчас старик это понимал». Но тогда, несмышленый, оглушенный ощущением безграничного могущества, он жаждал доказательства и получил его. Старый учитель стал первой жертвой, которая была принесена им стерегущему, хозяину омута. Тот остался доволен новым помощником. Даже явился ему однажды безлунной ночью и посмотрел на него бездонными дырами глаз, огромный и такой черный, что даже ночное небо казалось бледным рядом с ним». Старик, будучи тогда еще совсем молодым и крепким парнем, упал на колени, поклонившись ему всем своим существом, еще не зная при этом, что поклонился самому Чернобогу однажды и навсегда. «Что, оглох, ты обещал!» Сердитый окрик мальчишки выдернул старика из воспоминаний. «Из его сына определенно получится неплохой ученик». Вот только старик не станет совершать ошибку своего бывшего учителя. Не скажет ничего о бессмертии и о том, что убить его сможет лишь тот, в ком течет родная кровь и заберет при этом всю его силу. Вдруг мальчишка, как когда-то он сам, захочет это проверить. Сейчас, правда, старик видит его насквозь. Тот все еще мечтает поскорее узнать, где находится клад, а потом будет требовать отпустить его друзей – Но это пока. Пройдет еще немного времени, и он забудет, что у него вообще были друзья. Даже увидев их, не узнает. От выпитой воды зрение искажается. Приятели и подруги чудовищами почудятся. Только его, старика, и будет признавать. Для того старик специально заговор на воду нашептал. Заговоры у него крепкие выходили». Прошлые искатели клада воду из омута за самогон приняли, опьянели даже. Вот весело было! Вспомнив, что устроили в избушке его последние гости, старик тихонько захихикал. Забавно было наблюдать, как они перепугались. Сами же своими руками друг друга перебили, думая, что воюют с чертями и кикиморами болотными. Так и с Борисом будет. Увидит вместо друзей нечисть безобразную, порешит всех до единого а потом разделает их тела и подвесит для просушки к стропилам в погребе. Водится заговоренная, пропитанная мощью Чернобога, подарит ему силу нечеловеческую, и прихлопнет он всех шестерых, как лягушек. Потом-то к утру ближе прозреет, конечно, осознает, что натворил. Да уж поздно будет. Как говорится, сделанного не воротишь». Придется смириться ему с поступком своим страшным, и легче будет судьбу свою новую принять. Ведь не знает он еще, что в подполье не лосятина под потолком висит. Не знает еще, чем придется ему многие годы кормить стерегущего. Не знает, что и нечисть повсюду беснующуюся всю жизнь подкармливать будет, и бояться при этом, чтоб самого не сожрали. Эти упыри да кикиморы — жуть злющие какие». Кого и гляди, набросится всем скопом, истерегущий спасти не успеет. За ними глаз да глаз нужен. Вот и приходится следить, чтоб со спины не подобрались, шугануть их успеть вовремя. А лучше куском жирным задобрить, чтоб отстали. Но бывает, что нет лишнего куска, особенно после зимы. Вот это время самое опасное. Однако старик привык, и этот мальчишка привыкнет. Нелегкое это дело» сокровищем несметным владеть. Но, увидев лишь раз богатство такое, никогда уже отказаться от него не сможешь. «Пойдем!» Старик хлопнул задремавшего Бориса по колену. «Пора!» Три часа ночи — самое время для судьбоносных перемен. Старик часов в доме не имел, но этот особый момент чуял безошибочно. Наступила самая темная и глухая часть ночи, Длилась она недолго, через пару часов уж забрежет рассвет. Зато тьма в это время становилась полновластной хозяйкой, покровительствуя всем сроднившимся с ней, таким, как он. Борис открыл глаза, и в первое мгновение ему показалось, что перед ним навис монстр из фильма «Ужасов», готовый напасть. Но знакомый трескучий голос воскресил в памяти образ уродливого старика. Тот звал его куда-то. «Ах да, клад!» — вспомнил Борис, с трудом высвобождаясь из липких объятий навалившейся дремы. Голову его будто набили ватой, которая вытеснила все мысли. В окне избушки была видна луна, яркая и завущая. Он поднял голову, обуреваемый желанием завыть на нее волче, от затопившей душу тоски. Будто осознал себя кровожадным хищником, истребляющим слабых и беззащитных, и сожалеющим о том, что вынужден убивать, но бессильным измени свое предназначение в этом мире. Новое, неизвестное прежде чувство потрясло его. Что-то изменилось в нем. Он проснулся не тем, кем был, когда засыпал. Кто же он теперь?» Борис казался самому себе незнакомцем, чужаком, от которого неизвестно, чего можно было ожидать, но уж точно ничего хорошего. Вздохнув с тоской, он нехотя отвернулся от окна, и взгляд его утонул во тьме, но уже через мгновение Борис разглядел очертания предметов повсюду, даже в дальних, самых темных углах, куда не проникал лунный свет. Мельчайшие детали были видны отчетливо, как днем». Вон чугунная дверца печки, кочерга в углу, кусочки угля, рассыпанные на полу. У входной двери на стене висят телогрейки и куртки, на которых Борис видел не только карманы и пуговицы, но даже стежки на швейных строчках. А в трещине на стене заметил притаившегося паука. Невероятная острота зрения. И это при том, что на последней медкомиссии окулист выписал ему очки. Не обманул старик, рассказывая о чудодейственных свойствах своего омерзительного настоя. Старик, кстати, был уже на первых ступенях лестницы, ведущей в подполье, и торопил Бориса ворча сердито. «Ну чего расселся ты? Идешь или нет?» Борис поднялся и, шатаясь, побрел к нему. Показалось, что мозг еще не очистился от сна, и от того движения были нечеткими. Спустившись по лестнице... Борис вновь удивился, что прекрасно видит во мраке. Зловонные мясные туши покачивались перед ним, задетые пробиравшимся вперед стариком. Прикосновения заветренного мяса были неприятны, но уже не вызывали тошнотворного отвращения, как в прошлый раз. Борис старался на них не смотреть, пока лавировал сквозь их ряды. Старик ждал его у каменной стены, на которой темными прямоугольниками выделялось три двери. Борис вспомнил, что уже видел эту стену. Только тогда на ней была лишь одна дверь. Наверное, не заметил остальных в темноте. Тогда у него было не такое хорошее зрение. Только вот что странно. Никак не удавалось вспомнить, что он тут делал, зачем приходил. И, кажется, не один, но с кем. Вроде бы с ним были его друзья, но, к своему ужасу, Борис не мог вспомнить ни их лиц, ни имен». Вата в голове не пропускала воспоминания. Они толклись за рыхлой, но прочной преградой, не в силах пробиться. «Э, «А где мои друзья?» — неуверенно спросил он старика, и ему показалось, что тот вздрогнул, и при этом лицо его удивленно вытянулось. «Друзья?» — переспросил он, будто вопрос застал его врасплох. «А, друзья! Они ушли?» «Ушли?» — ответ Борису не понравился. «Как, без меня?» «Ну да, ты сам сказал им, чтобы они не ждали тебя. Забыл?» «Ты хотел увидеть клад, но это семейный секрет, и я отказался показывать его всем. Согласился показать лишь тебе. И тогда ты сам отправил своих друзей домой. Сказал им, что вернешься позже!» Странная улыбка исказила и без того корявый разрез рта на лице старика. Борису показалось, что тот хитрит. Он переспросил снова. «И почему они согласились уйти? Мои друзья никогда бы меня одного не бросили!» «Они тебя и не бросили? Ты их сам выгнал!» Глаза старика лукаво блеснули. «Он врет», — подумал Борис с тревогой. «Точно врет, но зачем? Все так странно. Надо скорее выбираться отсюда. Вот только посмотрю на этот клад. Неужели он за одной из этих дверей?» Старик, словно прочитав его мысли, сказал... «Скоро ты увидишь несметное сокровище. Оно близко за одной из этих дверей. Так отпирай скорее!» Борис не сдержал нетерпеливого возгласа, а мысль о друзьях отодвинулась на задний план. «Не так быстро. Начну по порядку. Несметное сокровище охраняет стерегущий, я тебе уже говорил. Если захочешь владеть этим богатством... «Ты должен будешь кормить его!» «Кормить? Что же он ест?» «Чудовищ!» Ответ деда поверх Бориса в шок. «Каких еще чудовищ? Что ты несешь? Думаешь, я маленький мальчик, чтобы верить во всякие страшилки?» «Придется поверить, потому что ты их сам сейчас увидишь!» Старик подошел к двери, что была справа от них, и, взявшись пальцами за ручку металлической квадратной створки в центре, со скрипом распахнул ее. Открылось небольшое, шириной с ладонь, окошко, похожее на тюремное. «Смотри, они там! Это те, кого я поймал недавно!» Старик отодвинулся, пропуская сгорающего от любопытства Бориса. Вначале тот не увидел ничего, кроме мрака, но вскоре жуткая картина проступила перед глазами. Вдоль каменных бугристых стен, прямо на земле, лежали страшные существа — Их можно было бы принять за людей, если бы не их рожи, одна уродливее другой. Одни рожи были зеленоватого цвета, в синих, похожих на плесень, пятнах. Другие сплошь покрывала черная короткая щетина, похожая на свиную. У этих и носы были, как поросячьи пятаки, а из-под них выступали желтые загнутые клыки. Всего чудовищ было шесть. Они спали, привалившись друг к другу. Две зеленокожие длинноволосые уродины и четыре щетинистых свиномордых монстра. Борис отпрянул от окна в двери и выдохнул в ужасе. Кто они? Да это местная нечисть, проскрипел старик с едва уловимым смешком. Повсюду здесь водится нечисть, бесы, что ли? Бесы они самые, черти, кикиморы всякие. Спасу нет, развелись во множестве. Старик прикрыл металлическое окошко, щелкнув невидимым замочком, и направился к двери слева. «А здесь вот ловушки для них». Он отпер дверь и с опаской заглянул в узкий темный проем. «Тихо пока, никого. Когда они попадаются, то визжат, как поросята, орут или воют». Борис увидел лишь коридор с земляными стенами, укрепленный вертикально вкопанными деревянными столбами. Это подземный ход. Дальше он разветвляется к ловушкам. Ловушки — это глубокие ямы в лесу. Туда чудовища попадают, которые по лесам бродят, — пояснил старик. Вдруг из темноты коридора донесся далекий металлический стук. Ляск! Оба вздрогнули от неожиданности. Старик сунул голову в проем и потянул носом, принюхиваясь. Потом произнес медленно. А-а-а! «Кто то есть? Чую!» Снова лязгнуло, и тот даже отскочил, будто испугался. «Чем это он там шумит?» — проворчал он, почесывая затылок. «Странно, странно. Ладно, не до него сейчас. Потом схожу, проверю. Оттуда он уж никуда не денется. Пора и на сокровище взглянуть, не так ли?» При этом он хитро подмигнул Борису и, оставив левую дверь приоткрытой, переместился к средней двери. «Смотри, как отпирать!» Он надавил крючковатым пальцем на выпуклую заклепку рядом с ручкой. «Вот, видишь? Так на всех дверях. Никаких ключей не надо. Запоминай. Трижды нажать!» Дверной замок щелкнул, и дверь приоткрылась с тихим скрипом. Старик проскользнул внутрь, и Борис последовал за ним, чувствуя растущий азарт. Торопясь увидеть сокровище, он едва не скатился вниз кубарем, не заметив в спешке ступени, ведущие вниз. Балансируя, растопырил руки, и они уперлись в холодные и скользкие от влаги каменные стены. Лестница, тоже из серого камня, спускалась довольно круто. Шли долго, и Борис подумал с тревогой, уж не в преисподнюю ли ведет его странный хозяин избушки. Перед глазами стояли рожи чудовищ, запертые за соседней дверью. Что, если они водятся и здесь, поджидают их внизу и вот-вот набросятся, чтобы растерзать в клочья? Но когда Борис сошел с последней ступени на ровный каменный пол, он оказался перед входом в просторную пещеру с высоким потолком в форме полусферы. Посередине помещения располагался круглый водоем, края которого были выложены каменными глыбами. «Смотри, это колодец!» «Под землей он соединяется с омутом. Там появляется стерегущий, когда чует чужака», — прошептал старик. «Ступай тихо, не шуми. Мало ли». Но Борис уже не смотрел ни на водоем, ни на старика. Его взгляд восхищенно уперся в огромный трон, стоявший по другую сторону колодца. По желтому цвету металла, из которого тот был отлит, можно было предположить, что это золото. Высокую, выше человеческого роста спинку венчала морда какого-то хищного зверя со скаленной пастью. Внизу трон поддерживали ножки в виде когтистых звериных лап. На широких подлокотниках с каждой стороны покоилась по круглому величиной с голову младенца прозрачному камню, и, похоже, это были алмазы. Борис вспомнил рассказ учительницы истории о крупных алмазах из склада Кучума. Так вот они. Прямо перед ним. Невозможно даже представить, сколько все это может стоить. А что это за ящики вдоль стен?» Борис прошелся взглядом по рядам огромных деревянных сундуков, обитых по углам толстым, проржевевшим от времени металлом. «Сокровища внутри», — понял он. И ему не терпелось откинуть их массивные крышки. Он помчался к ним бегом, позабыв обо всех предостережениях старика. «Схватив обеими руками крышку первого сундука, Борис дернул ее вверх, но не открыл, а поднял сундук в воздух. От неожиданности руки его разжались, и массивный ящик с грохотом упал на каменный пол. От удара в одной из стенок образовалась широкая трещина, и сквозь нее со звоном посыпались золотые монеты. «Тш-ш-ш, недотепа!» зашипел старик, упав на скачущие монеты всем телом. Борис обескураженно смотрел то на него, то на сундук, то на свои руки, потом в повисшей тишине произнес. «Ядрен батон! Я думал, он пустой, легкий же, а грохнулся так, будто весит тонну!» «Весит, весит!» — ответил старик, поднимаясь и отряхивая прилипшие к ладоням монеты. «Что, не ожидал в себе такой силище? «Да ну, серьезно? Я стал силачом?» Борис снова с легкостью подхватил сундук, Но подсердитое стариковское шипение осторожно поставил его на место. «А как так? Золото же тяжелое должно быть. Что за фигня? Может, это вообще не золото?» «Золото самое, что ни наесть, есть, червонное», — ответил тот с опаской, покосившись на водоем. «Сила в тебе появилась нечеловеческая. Сила Чернобога». «Да ну!» — Борис удивленно посмотрел на свои руки. «Это просто мистика какая-то». «Чернобог щедр к тем, кто ему служит. Не только силу дает, но и бессмертие. Знай это, теперь ты богат, могуч и живуч. Пока служишь ему, так и будет». «Ну, это круто вообще!» Борис снова огляделся. «Это сколько ж тут богатства? И что, правда, все мое?» «Как я помру, так будет твое. Ты ж мой наследник». «А, -а. да зачем тебе помирать?» «Этого и на двоих много! Поделись со мной, чтоб я смерти твоей не ждал!» Старик тихо захихикал, и смех его прозвучал зловеще в темном подземелье. «Поделиться-то не жалко! Да что делать, станешь таким-то богатством, а?» — спросил он, внимательно заглядывая Борису в лицо. «Ну, куплю много чего. Смартфон новый, отцу машину крутую куплю и дом большой. Или нет... «Можно отель целый купить на море, чтоб только прислуга была, а туристов не принимать. Вот здорово будет. В школу можно не ходить. Зачем учиться, если денег куча? Убираться не надо, кровать заправлять тоже. Готовить будут повара, обслуживать, официанты. Ко мне друзья приедут, станут со мной жить. Можно даже весь класс пригласить. Да хоть всю школу. Ну что еще? Не знаю». «Развлекаться будем, на вертолете полетаем над морем, на яхте поплаваем, в скайпарке с моста на тарзанке попрыгаем. Не жизнь будет, а сказка!» Чем дальше Борис мечтал, тем больше перспектив перед ним открывалось. «Ну-но!» — ворчание старика остановило полет его мысли. «Ты думаешь, у тебя все это получится? Знаешь ли ты, глупый мальчик, сколько на свете жадных и завистливых людей, прознав о твоем богатстве...» Они обманом или силой все отнимут у тебя, и еще радоваться будешь, если жив останешься. А то, может, и нет». «Но почему? Живут же на свете богачи?» — возразил Борис сердито, понимая с грустью, что старик прав. «Живут», — согласился тот. «Но что ты о них знаешь? У каждого богача есть свой стерегущий. Без него такое богатство не сберечь. Сил не хватит». А стерегущего надо кормить ну так понял я вздохнул борис а можно ли позвать с собой стерегущего не очень-то радостно провести всю жизнь в твоей избушке над горами золота о таком я и не думал старик снова как-то хитро улыбнулся мне всегда и тут хорошо было а ты как я погляжу очень умный мальчик недаром потомок верных это кто еще? Борис изумленно уставился на старика. «И ты, и я, и предок мой, который меня в избушку эту пригласил, и секрет рассказал, потомки одного человека, служившего самому великому хану Кучуму. Когда-то, давным-давно, Кучум спрятал накопленное сокровище и назначил верного человека, чтоб тот сохранил его. Он хотел дать ему половину своего войска, но тот был умный и отказался» зная, что в любом войске могут быть предатели. Он пригласил стерегущего, совершив старинный обряд, который передавался в его семье из поколения в поколение. Много лет спрятанный клад надежно хранился в тайном месте. Верный человек все ждал возвращения хана. Но так случилось, что Кучум не вернулся за своим богатством. Однажды пришло время когда верный человек понял, что устал и хочет на покой. Тогда он передал секрет кровному родственнику. Тот много лет хранил секрет и, состарившись, передал его своему сыну. И его сын, состарившись, передал его снова. Так этот секрет и дошел до тебя, сынок. Теперь ты знаешь, что твоя судьба — служить стерегущему в обмен за то, что он будет защищать твое сокровище. Я думаю, если захочешь, ты можешь тайно переместить сокровище в другое место и пригласить туда стерегущего. Мне известно, что верный человек, который был первым хранителем клада, бросил в наш омут несколько монет во время обряда. Стерегущий обитает в глубоких подземельях и путешествует по подземным рекам. «Монеты можно бросить в любое озеро или даже море. Стерегущий найдет дорогу по подземным источникам. Самое главное, не забывай вовремя его покормить, иначе он однажды пообедает тобой». «Ого! Я как-то не горю желанием попасть к нему на обед!» — возмущенно воскликнул Борис. «Не кипятись! Еще никого из хранителей не сожрал!» — успокоил его старик, а потом добавил. «Вроде бы». «Да кто он такой, этот твой стерегущий?» Возглас Бориса отразился от сферического потолка и показалось, что водоем рядом с ним всколыхнулся от резкого звука. Старик даже присел, а в глазах его мелькнул испуг. Выждав паузу и убедившись, что из воды никто не пытается выбраться, он прошептал. «Это сам Чернобог. Одно из его воплощений. Темный бог многолик, чтоб ты знал!» но у каждого стерегущего его глаза. Помни это, не зли его, ничего нет на свете страшнее его гнева». В этот момент вода в бассейне пошла кругами и мелкой рябью. Старик попятился к выходу, шепча. «Ну вот, дарался, я ж говорил». Борис метнулся следом и, обогнав его, понёсся скачками вверх по лестнице. Снизу раздавалось невнятное злое шипение старика. Добравшись до двери и выбежав в подполье, Борис помчался дальше, врезаясь в мясные туши к деревянной лестнице, ведущей в дом. Сзади раздался металлический хлопок закрывшейся двери, и от этого паника сразу улеглась, однако ненадолго. Борис не успел вылезти из проёма в дом, только высунул наверх голову, как столкнулся носом к носу с жуткой зеленокожей кикиморой, протягивающей к нему длинные руки с синими, как у мертвецов, крючковатыми ногтями». Ее длинные волосы, свисающие липкими сосульками, защекотали его лоб. Повинуясь инстинкту самосохранения, Борис изо всех сил толкнул ее в живот, и та, взлетев в воздух, с грохотом упала где-то в конце комнаты. «Сила Чернобога!» — вспомнил Борис, вновь удивившись своим способностям. Он выскочил из проема в полу и, оказавшись в доме, поискал Кикимору взглядом. Заметив ее, подошел проверить, шевелится ли. «Что там стряслось у тебя?» — раздался за спиной голос старика. «Кикимора в дом пробралась!» — ответил Борис, разглядывая уродливое женское лицо, освещенное первыми лучами утреннего солнца, и гадая, почему оно вдруг показалось ему странно знакомым. Нет, не может быть, Кикимор он еще в жизни своей не встречал. Знакомых Кикимор у него, к счастью, нет. Но все же, будто она похожа на кого-то, кого он хорошо знал только никак не мог вспомнить. Кикимра пошевелилась, открыла глаза, и губы ее задвигались, будто она говорила что-то, но Борис не слышал ни звука. Та вновь потянула к нему руки, вцепилась в ткань брюк. Он нагнулся, схватил ее за зеленые скользкие волосы и, дернув вверх, силой ударил головой об пол. «Молодец! Справился! Волоки ее вниз! В темнице запрем!» Послышался рядом голос старика.